Попробуйте спросить о чем-то. Выпучит губы. сепа, Муа! Припохабно, будто газы выпустят. Французы злые. Они убивают шутя. Они единственные, кто несколько лет подряд для потехи рубили головы друг другу.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 Сплошь и рядом, не зная зачем. Они выходят на улицы по призыву «Какой ни попадя на худшей каналии!» Француз не очень понимает, чего ему надо. Он знает только одно — то, что есть в наличии, не по нем. Чтобы выразить протест, француз поёт. Французы думают...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 Вытекало, будто он Открыл всемирные тяготения За двадцать лет до Ньютона Но и этого с походом хватило Чтобы обмешурить сорбонцев Отуманенных патриотической спесью Возможно, невежество развивается в них От скупости Скупость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 С каидностью дышат их пыльные квартиры, где никогда не меняют обои, а тазики наследуются от прабабок. Корыстность и мелочность французов видна по их деревянным закрученным лестницам с непрочными ступенями. Во что бы то ни стало экономится пространство.